Скин Колдуэл. Наследство Мердока. Инсценировка по рассказу ⁇ Шальные деньги ⁇ Когда Олда Мердок неожиданно получил наследство, взволновался весь Брайтон. Такого волнения город не знал уже лет десять, с тех пор, как один из братьев Перкинс без всякого предупреждения взял, да и увез средь бела дня жену местного священника. Десси, жена Олда, сначала вела себя разумнее всех. Она даже не поехала с Олда в город получать по чеку деньги и занялась уборкой. Джустина? Джустина, открой окна в гостиной и вытохни половики. Хорошо, миссис Мердок. Если будет звонить телефон, не подходи. Мне уже надоело отвечать на одни и те же вопросы. Напрасно вы сердитесь, миссис Мердок. Каждому интересно разузнать подробности. Я не сержусь, меня это просто раздражает. Я считаю, что во всех случаях жизни нужно вести себя разумно. Если у моего мужа и некоторых других закружилась голова от этой новости то тем более должна сохранять спокойствие. И все спрашивают, что мы будем делать с этими деньгами. Вот когда заплатят по чеку, если он не фальшивый, что очень даже может быть, тогда можно бросить все дела и подумать. А пока что это всего-навсего клочок бумаги. Мало ли что на нем написано. А в самом деле, миссис Мердок, что вы будете с ними делать? Ступай, Джустина». Занимайся своим делом. Твоих денег там нет. Это уж во всяком случае. Под вечер приехал у Олда на машине и бросил ее посреди двора, вместо того, чтобы поставить в гараж, как полагается. Он вошел, кинул шляпу на стол. И, наклонив немножко голову на бок, посмотрел на Десси. Карман его пальто сильно оттопыривался. Ну, Олда, что же ты молчишь? Ты был в банке? Был. А что у тебя в кармане? Дай-ка мне. Возьми. Пустая бутылка? Что это значит? Ну, конечно. Могла бы и сама догадаться, если бы у меня мозгов было побольше. Некого и винить, кроме себя собой. Так, Деси. А теперь успокойся. Не из-за чего расстраиваться. Все шло отлично, как по маслу с самого начала до самого конца. Вот, гляди. Деньги. Да, деньги. И какая толстая пачка как туго она перевязана посредине крепким шпагатом. Вот уж не думала дожить до такого дня, чтобы у кого-нибудь из твоих родственников хватило совести поступить с деньгами, как полагается порядочному человеку. И то уж удивительно, что он не забрал их с собой на тот свет. Небось и пробовал, да не вышло. Говори, говори. Говори, Десси. Надо же, чтобы ты порадовалась. Нет ли у тебя еще близких родственников, о которых мы забыли. Мне помнится, будто твой двоюродный брат говорил несколько лет тому назад, что один из мердоков уехал в Калифорнию добывать золото. Может, он там напал на богатую жилу? Я читала, что многим там повезло. Будь мы внимательнее к твоим родным, не пришлось бы теперь ломать голову, припоминая их всех. У меня нет близких родственников по фамилии Мердок. Ну да, все мердоки славятся тем, что не признают родства друг с другом. Такой уж у вас Норов. Ты про этого австралийского брата ничего не знал. Этот брат исключение. Может, еще и найдутся люди с фамилией Мердок. Только я-то с ними ни в каком родстве состоять не желаю. Но я, скорее, признаю родней свою черную корову, чем кого-нибудь из так называемых Мердоков. Я и говорю, такой уж у тебя Норов. Ну, ну, давай деньги. Нет. Как нет? Нет. Ну ладно, ну ладно, надо бы подумать, что с ними делать. Это деньги Мердоков жена. Мердок их наживал, Мердок их и проживать будет. Но во всяком случае мы будем их тратить с умом. Не станем швырять деньги на пустяки, как некоторые другие. Я могла бы назвать их, если бы захотела. Ну-ка, дай-ка мне их. Убери руки, деси. То есть? У меня все это решено. Думаю, что мы можем себе позволить пожить в своё удовольствие на старости лет. Может, мы и вообще долго не проживем. Так смешно было бы экономить. Никакого смысла нет копить деньги только для того, чтобы оставить кому-то другому после нашей смерти. Да. Ты прав, Волода. Мне всегда хотелось иметь меховую горжетку. Готовь ужин, Десси. А я поставлю машину в гараж. Десси не уснула ни на минуту. Перед самым рассветом она поднялась как можно тише и на цыпочках направилась к стулу, где на спинке висели штаны Уолда. Не теряя даром времени, она сунула руку в карман. Десси нечего шарить по карманам. Не трогай этих денег. Десси выпустила штаны из рук и подошла к окну. Она постояла там, глядя, как на востоке разгорается заря. Боюсь, что из этих денег ни одной пенни мне не придется истратить на себя. И пошла на кухню, где Джустина растапливал плиту. Доброе утро, Джустина. Ты сегодня рано встала. Что вы, миссис, я всю ночь не спала. все думала, думала. Скажи, пожалуйста. Да о чём тебе думать? Нет, миссис, я все таки думала всю ночь. Я хотела вам сказать... В чем дело? Вы знаете, миссис Мердок, что я и Карл Френд... Ну что мы... Ну и что же? Мы с Карл Френдом могли бы хоть сию минуту пожениться, если бы у нас были деньги на обстановку. Пускай Карл Френд сам наживает себе деньги. Мы с мужем всю жизнь работали ради того, что имеем. Ничего Карл не сделается, пускай поработает для тебя, если хочет иметь семью. Вот я все и думала. Неужели вы с мистером Мердоком не захотите мне помочь? Главное, потому что я шесть лет на вас работала и ничего не просила. Может быть, вам не жалко будет уделить мне немножечко из своего австралийского наследства? Если Карл Френд хочет покупать мебель, он может взять деньги у своих родных. Эти Френды в былые времена много нажили на кровельных работах. Они нам не помогут, миссис Мердок. А нам с Карлом охота все ждать да ждать без конца. Постой, но тебе ведь незачем торопиться со свадьбой, Джустина. А ну, посмотри мне в глаза. Нет, нет, не так, чтобы очень. Ну и ладно. Если не очень, можешь и подождать. Доброе утро, Алда. Садись здоровье, Джустина. Что ты ищешь на полках, Уолда? Я знаю, что мне нужно. Хозяин, это жестянка для кофе. Зачем она вам? Пропусти меня. У него в руках была лопата. Ты заметила? Миссис, бегите за ним. Он что-то задумал. Нет, если он выйдет во двор, мы все увидим из окна. Вон он идет. Подходит к сараю. Заходит за сарай, миссис. Я выбегу во двор и потихоньку посмотрю за ним. Не надо, я все поняла. Сядьте, миссис, сядьте. Вы так побледнели. Он хочет зарыть жестянку, а в жестянке деньги. Не может быть. Да, это так. Ну, богатий Уолда. Попробуй отлучиться от дома. В этот же день Олда уехал по делам, предупредив, что не скоро вернется. Дождавшись, пока машина скрылась из виду. Дэсси схватила Джустину за плечо и, толкая ее перед собой, побежала к сараю. Выхватив из-под навеса две лопаты, она со всех ног бросилась за сарай. Он зарыл деньги где-то здесь. Но, миссис, я не вижу никаких следов свежей земли. Нет никаких признаков, миссис. Все равно копай. Я думаю, миссис, Должен же быть где-то след, засыпанный ямой. Ну, ты же сама видела, что он зашел за сарай и очень быстро вернулся. Значит, далеко не уходил. Копай, Джустина, копай. Через несколько часов жустина повалилась на землю, совершенно выбившись из сил. Десси тоже устала. От волдырей на ладонях копать было так больно, что она едва могла держать лопату. Но все таки она заставила себя продолжать работу. Надо копать, Джустина. Вставай. Миссис Мэрдок, мы же не будем копать тут до самого вечера, ведь нет? Руки у меня все стерты. Невелика беда. Будем рыть весь день до самого вечера. Да ведь миссис Мэрдок... Замолчи, да Люстина. Делай то, что тебе говорят. Копай, копай. Десси еще никогда не чувствовала себя такой несчастной, как этим вечером в сумерки после того, как добралась до кровати. Слезы навертывались у нее на глаза. Не подойду ни за что. Пусть звонит. Ну, перестань же, перестань. Мне так хочется поплакать. Нет, он не перестанет. Слушаю. Это говорит жена Уолда Мердека? Да. Так вы бы побеспокоились, забрали бы Олда скорее домой, пока не поздно. Это говорит Чарльз Мейсон. Уолда сейчас у меня. Никому в доме от него покоя нет. Я в жизни не видывал, чтоб человек вытворял такое. Ведь теперь это уже всему городу известно, а то бы я и повторять не стал, что шальные деньги ему в голову бросились. И все таки это не резон так себя вести. А как же он себя ведет? Да сманивает мисс Уилсон учительницу, что живет у меня бежать с ним. Да, говорит, будто собирается уехать морем, не то в Австралию, не то еще куда-то. Но как же он смеет? Вот это самый всякий трезвый человек скажет, ежели он в у уме. Но только я не знаю, что его остановит, если вы сию же минуту не придете, и его не заберете. Ведь он уже уговорил мисс Уилсон бежать с ним в бастон нынче ночью, оттуда и дальше, завтра утром чуть свет. Он до того довел мисс Уилсон, что она всему верит, чтобы он не соврал. Кажется, должна бы остерегаться, ведь знает, что разбогател он без году неделя. Так нет же! Никаких резонов не слушает, до того дошла. Он то и дело вытаскивает толстую пачку долларов и размахивает у нее под носом, а она видя такое богатство, дуреет, словно словно под хлороформ. Как? Вы говорите толстая пачка денег? Пачка долларов перевязанная посреди верёвочкой? Ай, да. мисс Мердук. И как я не старался... И... Ну, ну и пусть его. Вы что же, не хотите ему мешать, пускай себе бежит на край света с мисс Уилсон? Да, полная ему воля во всем с этих пор. И пусть его. Больше я знать его не хочу. Он меня заставил целый день копать твердую землю, искать христианку с деньгами, а их, оказывается, там вовсе и не было. Пускай эта учительница берет его себе. Я уж с ним натерпела, схватят с меня. Интересно посмотреть, сколько вытерпит другая. Шальные деньги всегда покажут, каков человек на самом деле. Я очень рада, что узнала наконец Уолда Мердока. Поняла, что он за человек такой. Больше ни одним днем своей жизни жертвовать не намерена. Всё! Лесси снова взялась за телефон. Она позвонила своему адвокату Торнтону Бланшару и велела ему приехать немедленно. Она уже решила, как поступить. Что-нибудь не в порядке, миссис Мердок? Да. Надо покончить с делом, которое я 20 лет откладывала. Слушаю вас, миссис Мердок. Я хочу развестись. Шутки в сторону, миссис Мердок. Неужели вы хотите разводиться после того, как получили наследство? Да, и конетелиться не намерено. Скоро ли можно это сделать? Или мне придется искать другого адвоката получше? Но почему? Мало ли почему? Когда я иду в лавку и спрашиваю фунт сахара, я же не обязана говорить продавцу, почему мне понадобился сахар. Верно? Да, но. Ну так и валяйте, но... разводите меня. На каких же основаниях мы начнем дело о разводе, миссис Мердон? Норов. Простите, что? То, что я сказала. Норов. Судье, который будет слушать дело, может... А мне все равно, что там судья подумает. Я сама развожусь, сама основание для этого выбираю, нравится они судье или нет. Значит... Вы... Я алименты хочу получить. Все сколько есть. То есть, как это всё, сколько есть? Все наследство, само собой. Это будет трудно, если не совсем невозможно. Прямо вам говорю, <как> трудно, миссис Мердок. Это уж ваше дело. Мне тоже хлеб недаром достается. Но разрешите мне вам объяснить? Нет. Когда мне можно поговорить с судьей насчет получения денег? Завтра утром, что ли? О, боюсь, что не так скоро. Ваше дело вряд ли будет назначено к слушанию до ближайшей судебной сессии. Будущей осенью. Будущей осенью? Да. Неужели ждать столько времени? Да вы что? Да ведь Мердек задолго до того спустит все наследство до последнего пенни. Ну... Тогда я право не знаю, что тут можно сделать. А вот и сам мистер Мердок. Волдо! Да. А, -а, -а Торнтон! Как поживаете? Прекрасно. Я хотел бы нынче повидать вас насчет одного дельца, а, а потом передумал. Теперь еще не надо. Что ж, я очень рад, что вы уладили дело без посторонней помощи. Я сперва хотел сообразить, как бы это так сделать, чтобы и время весело провести, и чтобы деньги были целы. А потом сообразил, что ничего не выйдет. Так что я решил развязаться с этим делом. На-ка, Десси. Лови! Волта! Что это? Это те самые деньги? Я подумал, что человеку вроде меня, у которого в голове винтиков не хватает, ни к чему такие большие деньги. Мне легче будет, если я с ними развяжусь. Бери их! Это ваша Джустина поет? Она никогда еще так не пела. Никогда. Джустина! Пойди сюда, Джустина! Извините, миссис. Уже вечер, а я запела так громко. Здравствуйте, господин Торнбланшар. Простите меня, миссис. Нынче утром договорила мне Джустина... Вот у тебя зачем торопиться со свадьбой. Да, нынче утром я вам так сказала, миссис Мердек. Но. Ты не приведешь меня, Джустина. Раз я слышала такое пение, как минуту назад, я думаю, самое лучшее вам с Карлом Френдом не откладывай дольше поехать и купить эту мебель, о которой ты рассказывала нынче утром. Бери эту пачку. Ну, бери же, Джустина, бери! Миссис Мердок, эти деньги, вы мне их даете? Да. Это правда, миссис Мердок. Спасибо, миссис Мердок. Боже мой, мне не <с верится, <с что они настоящие. Мне кажется, будто я вижу сон. Большое спасибо вам, миссис Мердок. А почему вы узнали, что мне надо торопиться? Не твое дело, Джустина. Ступай, готовь ужин. Уолда. Это учительница. <свят> я, я просто не мог устоять здесь. И я не устоял бы, <свят> если бы она не попросила дать ей эти деньги, хоть подержать. Волта. <свят> мне очень полезно было копать землю за сараем. Мне это очень помогло. Прежде всего, Дэсси, эти деньги не были для нас предназначены. Мы бы с ними все равно не сумели управиться, даже если бы нам помогал самый ловкий адвокат. Волда, любимый, Дэсси. Десси опустилась на колени перед стулом, на котором сидела Олда, и обхватила мужа руками. Оба они оглянулись на бланшара, который уже стоял у двери. Не говоря ни слова, адвокат повернулся, быстро открыл дверь и вышел в ночную темноту.